Часть третья. «Сострадание». «Торра! Торра! Торра!» Боевой клич Равинов Камикадзе. Глава 16 По скрупулезно вычерченной карте Валтасара мы ехали уже 12 дней, а потом уперлись в стену. «Ну?» — спросил я. «И как тебе стена?» «Велика», — сказал Джошуа. Я смерил стену взглядом. «Положим, не так уж и велика». Гигантским воротам выстроилась длинная очередь, там целая толпа чиновников взимала налог с караванчиков. Даже караульные будки у ворот размерами были с дворец Ирода, а гребень стерны патрулировали всадники, ездили по ней взад-вперед, так куда хватало глаз. Мы остановились в доброй лиге от ворот, и очередь, похоже, не двигалась. «На весь день», — сказал я, — «зачем вообще понадобилось эту дрень строить?» Если можешь воздвигнуть такую дуру, запросто и армию соберешь. Никакой захватчик не страшен. Эту стену выстроил Лао Цзи, ответил Джошуа. Старый учитель, сочинивший Дао, это вряд ли, что превыше всего ценится в Дао. Сострадание и те два алмаза, как их там, нет. Недеяние, созерцание, постоянство, консерватизм. Стена... Оборотная сторона, дорожащей недеянием. Но стена не только защита, но и тюрьма для народа. Поэтому Волтасар отправил нас этой дорогой. Хотел, чтобы я увидел ошибку, дао. Бездействия не бывает свободы. Так он все это время обучал нас, дао, чтобы мы поняли, как там все криво? Нет, не криво. И не все. Сострадание, смирение и умеренность, дао, свойства праведного человека. А недеяния нет. «Все эти люди — рабы недеяния». «Джош, ты сам работал каменотёсом Я кивнул на массивную стену. «Думаешь, эту громадину недеянием построили?» Волф учил нас действию не как работе, но как перемене. «Именно поэтому первым мы проходили Конфуция. Все, что связано с порядком, заведенным нашими отцами, законом, манерами Конфуции — это как Тора». Он дает правила, которые нужно выполнять, а лао-цзы еще консервативнее. Он учит, что если ничего не будешь делать, то и правил никаких не нарушишь. Нужно, чтобы традиция иногда разваливалась, нужно действовать, иногда есть бекон. Вот чему Валтасар старался меня научить. Я тебе уже говорил, Джош, и ты сам знаешь, как я люблю бекон, но все-таки мне кажется маловато, если мессия принесет один бекон. «Перемены!» — отозвался Джоша. «Мессия должен нести перемены, а перемены появляются в действии!» Валтасар мне как-то сказал, «Консервативных героев не бывает в природе!» Мудрый был старик. Я думал о старом волхве, разглядывая стену, что вытянулось вдаль по горам и череду странников перед нами. У входа для нужд застрявших шелковых путешественников уже вырос небольшой городок, и он весь кипел от торговцев едой и питьем, разносивших товар вдоль очереди. «Ну его нафиг», — сказал я. «Мы тут целую вечность проторчим. Какой величины она может быть? Пошли в обход». Спустя месяц, когда мы вернулись к тем же воротам и снова встали в очередь, джошо спросил, «Ну как тебе стена теперь?» «Она мне кажется нарочитой и неприятной». Если ей не придумали пока имя, не можешь предложить свое. Вот так и сложилось, что в веках стена эта стала прозываться нарочитой и неприятной китайской стеной. По крайней мере, я надеюсь, что так сложилось. На моей карте дружелюбных миль постоянного авиапутешественника ее нет, поэтому я не уверен. Гору, где располагался монастырь Гаспара, мы увидели издали. Подобно окрестным пикам, она вспарывала небеса гигантским зубом. Под ножью лепилась деревенька с пастбищем. Мы остановились передохнуть и напоить верблюдов. Деревенские жители высыпали нам навстречу. Они удивлялись нашим странным глазам и кудрям Джошуа так, словно мы боги, сошедшие к ним с небес. Пожалуй, Джош и впрямь с небес сошел, но об этом как-то забываешь, если тусуешься с ним круглосуточно. Беззубая старуха, говорившая на диалекте китайского, похожим на тот, которому нас учила радость, убедила нас оставить верблюда в деревне. Узловатым пальцем она показала тропу вверх по склону. Даже издали было очевидно, что дорожка слишком узкая и крутая для животных. Селяне угостили нас каким-то очень пряным мясом. Дали запить пенистым молоком. Я как-то засомневался и посмотрел на Джоша. Тор запрещала нам одновременно есть мясо и пить молоко. «По-моему, тут как с беконом», — сказал Джошуа. «Очень сильно сдается мне, Господу, плевать, запью яко молоком или нет». тыка как?» «Это зверь, так называется, мне старуха сказала. Ну, грех это или не грех, а есть его я не стану. Лучше просто молочка попью».